Глава тридцать первая. Давным-давно голоса можно не слушать, но заняться больше решительно нечем. Марья сидит на куче соломы, опираясь спиною на ошкуренный столб. Столб из сосны, и сквозь древесину проступают янтарные слезки. Вобьется такая в волосы, потом не вычешешь. Но Марью это не заботят. Она сидит и перебирает пальцами цепочку с крестиком. Глаза прикрыла, выражение лица презадумчивое. Почему её не связали? Никого не связали. Поверили, что место это силу магическую сдержит. Может и так, но кроме магической и обыкновенная есть. Анюсь-то без оружия не считать же за таковое стек. Стек против флэшидей хорош, да и то не всяких, но нет же, неужели не боится? Нет, не боится. Устроилась на другой куче, ножки вытянула и соломинки перебирает, перекладывает с одной стороны в другую. Давным-давно, в мире, который ещё только появился на свет, не было ничего, кроме бескрайней степи. Нюся будто забыла, что не одна и чувствуется, до чего же ей скучно, но ослушаться Нюсе не смеет. Она капризна, вот только точно знает, где та граница, переступать которой не дозволена. Алтана Александровна присела рядышком с супругом. Они держатся за руки и шепчутся о чём-то, своём, несоизмеримо далёком. Странно, почему тётушка ни разу не упомянула о своей «тётке выходит?» Да, так, не говоря уже о том, чтобы рассказать или познакомить. Не могла? Не хотела? Давным-давно... В степи мира, простиравшейся от одного края небо до другого, кормили табуны лошадей, родившихся от союза солнца и ветра. Почему в голову лезет именно это? Будто сказку кто рассказывает. А Василиса, что дитя капризное, не желает слушать, а ей всё равно шепчут, шепчут на ухо: "Ей бы беспокоиться, думать, придумать прихитрый план". Смеётся кто-то, будто колокольчики звенят на лошадиной сброе. Легко ноги, светлогривы, гуляли они, что по земле, что по небу, пока однажды не встретили деву, краше которой не рождалось под солнцем. Была она дочерью славного батыра Кабуландой, доктор байулы и лесной ведьмы из дальних краёв. В ночь, когда солнце и луна разделили небесное ложе, вышла она к чёрной воде. Чуш какая, время идёт и идёт, и надо что-то делать. Если Нюси скрутить, она ведь не так и сильна, если подумать, и не маг, и и возможно матушку её согласится на размен. Но почему тогда Мария просто цепочку перебирает с видом равнодушным? Что это? Так должно быть или же дело в хитрей магии, в какой-нибудь неизвестной, но сильной, заставляющей Марию смириться и тогда действовать должна Василиса? И у той воды нашла она же ребёнка, рождённого небесной кобылицей, рождённого и оставленного, ибо появил сунда срока, и был слаб хроманок и собой не хорош. Но пожалела его дева, напоила горькой водой и своей кровью, ибо знала, что лишь жизнью поделившись, жизнь удержать можно. И тогда заговорило с ней небо, и солнце взглянуло на то, что решилось нарушить исконный порядок. Улыбается Алтана Александровна, кивает мужу, а про Василису будто и забыли. Ей же ей бы бережать. Тихонько в эти, если попросить духов, то укроют они пологом, отведут глаза. Откуда Василиса знает? Знает и всё, но успеет ли она добраться до города? А в городе куда, к кому? Пожелал ведь рунить же ребёнка, но не позволило дело. отдала ветру чёрные кусы свои откупом за жизнь чужую. А когда солнце полохнуло жаром, то и протянула к нему руки, и жара тот приняла и закричала от боли, так что голоса лишилась. Сделался он откупом за чужую жизнь. Тогда-то и позволено было ей оставить же ребёнка от коня этого, прозванного хромым, и пошли чудесные конни. Василиса поднялась. Никто-то не посмотрел даже в ее сторону. Идти или нет, не к двери. Никто, из-за которой свобода. Но к другой, сколоченной, явно наспех. Этот денник мало отличался от иных. Разве что холодно. Дева кружит на холме. Извинят брачные браслеты. Разлетаются рукава удивительного платья ее. Теперь-то она сирота. может смеяться на теми, кто ещё недавно полагал себя выше её. Больше ни шёпот, мир снова плывёт, как тогда, только больше нет чужих рук, которые удержат Василису на краю, но ей не страшно. Дева, прервав танец, останавливается. Василиса видит её столь чётко, что и мысли не возникают усомниться в увиденном. Вымысел? Право слово, разве можно выдумать подобное? И наряд этот пристранно ей не знаком, и... А лицо вот знакомо, плоское, с широкими скулами, с глазами чересчур узкими, с темной гладкой кожей и губами, кровью нарисованными. Это лицо Василисы видит каждое утро в зеркале. И теперь тянется, желая прикоснуться, убедиться, что дева существует. Она улыбается, она тоже видит Василису. И кивает, склоняет голову, протягивает руку, на которой виднеется широкая цепь золотого браслета. Он толстый, витой, словно наспех скрученный из многих слоев золотой проволоки. Но из тонких ушек свисают подвески, лошади, стоящие, летящие, жеребцы и кобылы с жеребятами. Подвесок много, и каждый отличается от предыдущей. И разглядывать их можно вечность. то же касается пальцев. И Василису опаляет холод. На мгновение становится нечем дышать, но испугаться она не успевает. Холод уходит, дыхание возвращается, а с ним и убеждённость, что здесь, в этом месте лежит нечто важное, принадлежащее Василисе, правом крови, договором некогда заключённым силами иными, осознать которое слабый человеческий разум не способен. И пусть не осталось людей, бывших свидетелями той сделки, но небо помнит, и земля, и солнце, и она, Василиса, теперь тоже помнит. Знает. Дева отступила, а Василиса, присев на корточки, коснулась земли. Странно, но та была тёплой, словно солнце, пробравшись сквозь крышу, согрело её. Сожгло. Земля тонкой струйкой пороха потекла сквозь пальцы. Василиса смахнула её. и снова и опять, и спустя мгновение она уже копала эту лёгкую, словно пух, мёртвую землю, не думая о том, что копает руками, что земля забивается под ногти, въедается в кожу, что пальцы коснулись досок. Сорапнули их, цепились, отбрасывая, и уже после дотянулись до кладки металлической поверхности. И высилиса выдохнула. Она, она всё ещё слышала голоса, но далёкие, спешащие рассказать о прошлом. называющие одно имя за другим. И Василиса точно знала, что именно эти намертво врежут в свою память, они часть наследства, как и шкатулка. А маменька, сказала Нюся, которая, оказывается, смотрела, как, наверное, смотрели и все остальные. Это трогать не велело, и правильно. Василиса прижала коробку к груди. Это не твоё и не её. Это это то, девочка, Голс Ефими Гавриловны был мягок, что февральская стужа, ради чего мы все здесь и собрались. Колёско оставили в стороне, и первым спрыгнул Сенька, откинул лестничку и подал руку рязиной. Та же на руку оперлась, сошла тяжело, и, очутившись на земле, несколько мгновений просто стояла, глупо хлопая глазами, словно неспособная понять, где очутилась и что ей, собственно, в этом месте понадобилось. «Вылезайте!» – велел Сенька с тяжким вздохом и сгорбился, и отошел, будто и вправду чувствуя себя виноватым. А конюшни стояли, как вчера и день до того, разве что вычищенные стены слегка запылились, А трава на леваде посветлела, пахла песком и навозом. Сколько бомб в городе? поинтересовался, словно между делом, Вещерский. Что? Бомбы в городе? терпеливо повторил Княжич, разглядывая лошадей и тех, что бродили по леваде, и тех, что стояли близ неё, или их и вовсе нет. И сказано было хвоставство ради: три. Ефиме Гаврил натяжка опёрлась на каляску. Погоди. Она дышала ртум. И рот этот, некрасиво приоткрытый, казался тёмным пятном на излишне белом лице. Сердце пошаливает. «Ничего, как закончится, то и лечиться поеду. А скоро уже недолго осталось. Скоро будет, как он хотел. Все вы, князья да барончики, по заслугам получите. И не станет, никого не останется». «Совсем никого», – Вещерский прищурился – А Демян подумал, что самое время свернуть этой стерве шею. Но верно подгадавшись ободкех мыслях, княжич покачал головой. Люди останутся, честные люди, угнетённые. Не будет угнетателей, и народ воспрянет. Единым порывом, силой он сбросит вековые оковы, и наступит царство Божье на земле. А наша раку перекрестилась, и будут в нём все равны, и каждому воздастся по делам его. «И вам тоже», — заметил Вещерский. Ефимия Гавриловна встрепенулась и зло рявкнула. «Иди давай!» Ишь, разболтался. Вещерский лишь плечами пожал и повторил. «Три, стало быть. И думаю, что самые обыкновенные, порховые. Сил вы на этот городишек тратить не стали бы. Тем более, что с предыдущими двумя вышла неудача. Кто, к слову, в саду впрятал? Вы или Нюся? Дура она малолетняя. Стал быть, вы». «А зачем, если позволите?» Шел Вещерский бодрым шагом, будто на прогулку. И Демьяну хотелось верить, что княжич точно знает, что делает, что план его, каков бы он ни был, не пойдет во вред ни ему, ни Василисе. А она была тут, рядом. И дело вовсе не в том, что у Левады, грустно поглядывая на лошадей, бродил хмурый. Завидевший Демьяна, жеребец скинул голову и заржал. «Лошадей прибери», — велела Эфиме Гавриловна. «К слову, а вы не думали, что на эту бомбу может наткнуться кто-то другой, невиновный?» «Все мы под богом ходим!» «Аргумент, конечно!» Демьян поморщился, переступив границу купола. Сразу навалилось. Душное, тяжелое, будто он, Демьян, вдруг по некой непонятной надобности в кисель нырнул. И из этого вот киселя ему ныне не выбраться. Приходится идти, пробираясь сквозь тягучее тварево, приспосабливаться». Стало жарко, и тут же холодно, и пыль знакомая, лежавшая за порогом, втрепенулась, закружилась, спеша облепить Демьяна. Впрочем, от неё он угрозы не ощущал, и всё равно не понимаю, зачем княжич не желал успокаиваться. Или дело не в цели, но в бомбе. Вы знали, что она несовершенна, и она попал к вам уже активированная. Далеко нести вы ее побоялись, но к чему весь этот с позволения сказать благан с переодеваниями? Дева в белом. Помилуйте, Ефиме Гавриловне, это скорее пристало вашей дочери, а вы, дама серьезная, с пониманием. Княжича пыль облепилась ног до головы, как и рязину, которая остановилась, переводя дух. И теперь-то Демьян увидел, что тело ее все пронизывали тончайшие черные нити. Переодеваться в белой одежде, бегать. Я... Она посмотрела на него с раздражением. "Я не знаю. Я мы хотели пожениться потом, после революции. И вы присмотрели себе белое платье. Если бы Вещерский позволил себе хотя бы день на смешке, его бы убили. Демян видел это столь же ясно, как и глухую ненависть, свившую гнездо в груди Ефими Гаврильной. Вы, конечно, далеки от того, чтобы считать себя невинной девой, но А с другой стороны, вы собирали замуж за человека, которого в отличие от первого мужа, действительно любили, да и невинности телесной с душевной мало общего имеет. Она куртку кивнула. И тут он погибает. Его убили, просепела Ефими Гаврилна, пытаясь ослабить кружевной воротничок. Его убили. Его этот вот виноват. Мне сказали, что расчитаются, никто не уйдёт. что я должна набраться терпения, а не сами, сами». Она сделала глубокий вдох, успокаиваясь, и ткнула револьвером в Демьяна. И я сразу его узнала, еще в поезде, и подумала, что Господь есть, что Он, Господь, не зря нас свел. Господь позволил прозреть сквозь заклятие. Нюси твердил, что Он обыкновенный, но я-то чуяла, я-то знала правду, я видела Его настоящее лицо, а значит, не зря». Не зря, согласился Вещерский. Демьян же подумал, что верно не Господа следует за то благодарить, но тот иной мир, а существование которого сам Демьян ещё недавно не ведал, теперь же видит он, сколь прочно соединилась с ним эта вот женщина, пропитанная, пронизанная мертвечиной от волос до самых костей. Она же, склонив голову, но не выпустив револьвера из рук, перекрестилась и сказала: А если так, то всё в руце его, в моей. А стреляли тоже вы, Ефими Гаврилна кивнула. Хотела поглядеть, куда и тот в эту крань собрался. Лошадки у меня имелись, чай на Аполошкиных конюшнях, не все поиздохли. Думала, глянь только. А он на тропу саколью вышел идиот этакий. Вот я и подумала, отчего бы не воспользоваться случаем, уж больно удобный. Только он скотина выкорстился. и полный глухой ярости взгляд вперился в Демьяна. «Но ничего, так даже лучше. Лучше так. Смерть твоя не будет быстрой». И бледные губы растянулись в улыбке, а сама Ефимия Гавриловна, отвернувшись, бодрым шагом направилась в глубь конюшни. Все-таки следовало шею ей свернуть, не дожидаясь княжеского соизволения. «Не спешите!» Вещерский оказался рядом. «Есть небольшая вероятность, что бомба связана с нею». Объем раньше времени взорвутся. Думаете, они и вправду существуют? Практически уверен. Ячейку взяли на рассвете, однако княжич потер переносицу. Есть основания полагать, что некоторые бомбы были изъяты ранее для нужд партии. Это многое меняло. Бомбы. Не на словах, но на деле. Пусть и лишенные сердца из проклятой силы, но и обыкновенной огненной магии хватит. Или даже пороха. «Тихий курортный город. Люди, которые приблят дыхать. Маги и те не станут держать щиты постоянно. И где? Ищут. Почти одними губами, — ответил Вещерский. Как найдут, узнаем. Пока тянем время. Если, конечно, им будет позволено». А потом Демьян увидел Василису. Она стояла в денеке, прижимая к груди металлическую коробку. Глядя, растеряна и вместе с тем решительна. И становилось понятно, что коробку эту Василиса в жизни никому-то не отдаст и даже прикоснуться к ней не позволит. Отступив к стене, она коснулась ее ладонью. Замерла. — Не надо, девонька, — произнесла Ефиме Гавриловна. — Бежать тебе некуда, да и, поверь, мне и вправду жаль. Ты хоть из этих вон да... — она махнула рукой и велела. — Поставь!